Но, разумеется, мы встретились снова. Через неделю или дни, через десять после первого совместного застолья я вышел однажды вечером из своего отеля и уже миновал половину девятой авеню, когда услышал, как кто-то окликнул меня по имени. Оглянувшись, увидел Глена Хольцмана. Он был в костюме, при галстуке, с дипломатом. «Меня опять задержали сегодня на работе», — пожаловался он. Пришлось позвонить Лайзе и сказать, чтобы ужинала без меня. Ты уже успел поесть, не хочешь заскочить куда-нибудь и перекусить?» Но я уже поужинал и сообщил ему об этом. «Тогда, может, просто выпьешь чашку кофе со мной за компанию. Я не хожу по дорогим ресторанам. Меня вполне устраивают пламя или утренняя звезда. У тебя найдется немного времени». «К сожалению, нет», — ответил я, указывая дальше вдоль девятой авеню. Я как раз спешу на важную встречу. Ладно, тогда пройду с тобой пару кварталов, буду сегодня послушным мальчиком и закажу себе в пламени только греческий салат. Он похлопал себя чуть ниже груди. Стараюсь избавляться от лишнего веса, пояснил он, хотя, на мой взгляд, фигура его выглядела идеально. Мы подошли к углу 58-й улицы и вместе перешли на другую сторону. У входа в кафе пламя он сказал, «Здесь я с тобой расстанусь. Надеюсь, твоя встреча пройдет удачно. Какое-то интересное дело!» Оно находится на той стадии, нашел я отговорку, когда еще трудно сказать, насколько оно интересное. На самом же деле, никаким расследованием я не занимался, а направлялся на встречу группы общества анонимных алкоголиков в подвале собора святого Павла. Полтора часа потом я сидел на раскладном металлическом стульчике и пил кофе из пластмассового стакана. В десять часов мы хором пробормотали свое традиционное, завершающее обращение к Всевышнему. Сложились стулья, и некоторые члены группы заглянули в пламя, подкрепиться или справить другие нужды. Я опасался нарваться там на Хольцмана, ковыряющего вилкой остатки греческого салата, но он уже успел уйти домой в свою квартирку под самым небом. Я заказал еще кофе с английскими тостами, начисто позабыв о нем. Как-то через пару недель я видел его на остановке автобуса на 9-й авеню, но он меня не заметил. В следующий раз мы с Элейн устроили себе поздний ужин в заведении Армстронга и вышли на улицу в тот момент, когда хольцманы подъехали в такси, к парадному подъезду своего здания, наискосок через площадь. А еще какое-то время спустя я случайно подошел днем к окну своего номера и увидел мужчину, очень похожего на Глена Хольцмана, который вышел из магазина фото- и видеокамер, расположенного на другой стороне улицы от моего отеля, и пешком направился на запад. Моя комната находится на одном из верхних этажей а потому человек, замеченный мной, мог запросто оказаться кем-то другим, но что-то в его походке и манере держать себя напоминало о Хольцмане. Но настала уже середина июня, когда нам выпал случай снова поговорить. Это был вечер в середине недели, причем достаточно поздний, по крайней мере уже перевалило за полночь это точно. Я побывал на встрече АА и выпил кофе на обратном пути. Вернувшись в номер, взялся за книгу, но обнаружил, что не в состоянии читать. Включил телевизор, но ничего смотреть не хотелось. Со мной такое случается. Некоторое время я успешно боролся с меня внутренним беспокойством. Но потом решил послать все к черту, схватил с вешалки пиджак и вышел из отеля. Пошел сначала на юг, потом на запад. Одобравшись до заведения угрогана, занял место за стойкой. Бар у Грогана на углу 50-й улицы и 10-й авеню — это старомодная ирландская забегаловка из числа тех, каких в свое время было полно в адской кухне. Сейчас их становится все меньше, хотя у Грогана еще не удостоился чести получить бронзовую мемориальную доску от городской комиссии охраны памятников старины. Слева от входа Тянется длинная стойка бара, справа расположены отдельные кабинки и столики. На задней стене висит доска для игры в дартс, выложенный керамической плиткой пол, усыпана пилками, а обитый тесненной жестью потолок давно нуждается в ремонте. Здесь редко собирается много народа, и эта ночь не стала исключением. Берг хозяйничал за стойкой, успевая смотреть какой-то старый фильм. По одному из кабельных каналов. Я заказал колу, и он принес заказ. Я спросил, заходил ли миг, но он покачал головой и сказал Позже. Для него это была длинная речь. Бармен у Грогана обычно молчуны. Это входит в должностные обязанности. Попивая колу, я осматривал зал. Попалось несколько знакомых лиц но недостаточно хорошо знакомых, чтобы даже обменяться приветами, что меня вполне устраивало. Я тоже стал смотреть кино. Не знаю, что мешало мне включить тот же канал дома, но там я не в силах был заставить себя смотреть телевизор вообще, даже усидеть на одном месте стало проблемой. А здесь, окутанный клубами табачного дыма и запахом пролитого пива, я чувствовал себя удивительно уютно. На экране Бет Дэвис глубоко вздохнула и тряхнула пышными волосами. Еще невероятно молодая Бет Дэвис. Как неудивительно, но фильм увлек меня, а потом я погрузился в собственные мысли, приятные фантазии. Меня вывел из этого состояния звук собственного имени. Я повернулся и увидел Глена Хольцмана. На нем была коричневая ветровка поверх клетчатой спортивной рубашки. Я впервые увидел его одетым не в строгий деловой костюм. «Мне что-то не спалось», — сказал он. «Пошел к Армстронгу, но там не протолкнешься. Вот и подался сюда. Что ты пьешь? Гинес? Странно. Тогда почему у тебя в стакане кубики льда? Они его так здесь подают?» «Это Кока-Кола», — сказал я. «Но у них есть разливной гинес, и они добавят в него льда, если захочешь. — Я его не хочу вообще, со льдом или без, — сказал он. — Да, но чего же я хочу? Берг уже стоял перед нами. Он не произнес ни слова приветствия и продолжал молчать. — Какие сорта пива у вас есть? Впрочем, забудьте об этом. Что-то не тянет на пиво. Как насчет Джонни Уокера с красной этикеткой? Тогда налейте со льдом и немного разбавьте водой. Берг принес напиток, но воду подал отдельно, в небольшой рюмке. Хольцман долил воду в свой бокал, посмотрел смесь на свет и отхлебнул. На меня при этом нахлынуло воспоминание или скорее воскресла память об ощущении. Меньше всего мне сейчас хотелось спиртного, но на секунду я почувствовал во рту дьявольский привкус виски. — Мне нравится это местечко, — сказал он, — хоть я редко сюда заглядываю. «А ты...» «Для меня подходит. Часто заходишь?» «Не слишком, но я знаком с хозяином. В самом деле? Разве это не тот парень, которому дали кличку Мясник?» «Не слышал, чтобы кто-то называл его так», — сказал я. «Думаю, какой-то репортер просто придумал прозвище. Возможно, тот же самый, который начал называть местных уличных хулиганов западниками. Но сами они себя так не называют. Теперь уже стали называть» ответил я, хотя прежде им ничего подобного в голову не приходило. Но вот что касается Мика Балу, могу дать тебе один совет. Не используй прозвище Мясник, обращаясь к нему в его собственном заведении. Никто себе этого не позволяет. А если случайно вырвется? Не переживай особенно. Я бывал здесь, даже не знаю, но несколько раз это точно. А его пока ни разу не видел. Думаю, узнал бы по фотографиям. Он ведь настоящий здоровяк, верно? — Да. — Позволь поинтересоваться, если не возражаешь. Как ты с ним познакомился? — О, я знаю его уже много лет, — сказал я. Наши дорожки пересеклись очень давно. Он отпил виски. — Держу пари, тебе есть что о нем порассказать, — бросил он небрежно. Из меня никудышный рассказчик. — Не знаю, не знаю, — Он достал из бумажника визитную карточку и подал мне. «У тебя найдется время как-нибудь пообедать вместе, Мэт. Позвони мне на днях. Обещаешь?» «Если на днях, то обещаю». «Надеюсь на твое слово», — сказал он, «потому что хотел бы поговорить с тобой серьезно. И кто знает, может быть, из этого что-то получится. Например?» «Например, книга о делах, которые ты расследовал, о разных типах, с кем водил дружбу». Не удивлюсь, если из твоих воспоминаний получится готовый бестеллер, только запиши. Я не писатель. Если у тебя есть материал, найти автора не составит труда, а у меня такое предчувствие, что материалов у тебя навалом. Но мы сможем обсудить это за обедом. Он ушел через несколько минут. Когда фильм закончился, я и сам собрался во свояси. Но в этот момент как раз появился миг и мы с ним засиделись почти до утра. Хольцману я сказал, что плохой рассказчик, но с Миком поделился несколькими историями, а он в долгу не остался и тоже предался воспоминаниям. Он пил ирландское виски, а я кофе, и мы не сдвинулись с места, когда Берг уже запер входную дверь и начал переворачивать стулья на столы для уборки. Когда мы выбрались на улицу, небо уже просветлело, «Сейчас мы где-нибудь позавтракаем», — сказал Мик. «А потом придет время для нашего сборища мясников в церкви святого Бернарда». «Без меня», — отозвался я. «Что-то слишком устал. Пора домой». «Какой ты скучный», — сказал он, но подвез меня до гостиницы. «Впрочем, мы провели хорошую ночку, как в старые добрые времена», — добавил он, когда мы добрались до отеля. Жаль, что все так быстро закончилось. «Последнее, чего мне хотелось бы, — сказал я Элейн, — так это написать книгу о своих увлекательных похождениях. Но даже если бы идея пришлась мне по вкусу, то как раз с ним я не хотел бы связываться. Стоит ему задать вопрос, и я автоматически начинаю искать способ уклониться от ответа. Интересно, почему так происходит? Сам не знаю». С какой стати он завел со мной разговор о книге? Его фирма выпускает издания только крупного формата. И он вообще даже не редактор, а юрист. Вероятно, у него много знакомых в других издательствах, предположила она. Наверное, решил подзаработать, издав книжку на стороне. Он что-то явно задумал. Выражайся яснее, пожалуйста. Он о чем-то умалчивает, хитрит. Ему что-то нужно, но он не говорит прямо, что именно. «Скажу тебе больше, я не верю в его намерение издать мою книгу. Если бы ему хотелось именно этого, он бы подошел к делу иначе». «Так чего же он на самом деле добивается? Понятия не имею». «Не так трудно узнать», — сказала она. «Просто пообедай с ним». «Может быть, пообедаю», — кивнул я. «Но не лучше ли будет оставаться в неведении по поводу его планов?» Наша следующая встреча состоялась только в первую неделю августа. Уже ближе к вечеру я сидел за столиком у окна в кафе «Утренняя звезда», ел порцию пирога, пил кофе и листал номер Ньюсдей, которую кто-то оставил на соседнем столе. Тень упала на газетную полосу. Я поднял взгляд и увидел Хольцмана по другую сторону витрины кафе. Он ослабил узел галстука. Расстегнул верхнюю пуговицу сорочки, а пиджак снял и перебросил через руку. При этом он улыбнулся, указал пальцем сначала на себя, а потом на входную дверь. Как я истолковал этот жест, он означал желание присоединиться ко мне и не ошибся. Рад снова увидеться с тобой, Мэт! Не будешь возражать, если сяду рядом, или ты кого-то ждешь. Я указал на стул напротив себя. И он занял его. Подошла официантка с меню, но он взмахом руки отослал ее, попросив только чашку кофе. Сказал, что надеялся на звонок от меня. Ему хотелось поговорить со мной за обедом. «Но, как я понял, ты был занят?» — сказал он. «Да, очень много работы. Могу себе представить». А кроме того, — добавил я, — если честно, то меня не заинтересовала идея выпустить книгу. Если бы мне даже было о чем писать, я предпочел бы не делать этого. — Ни слова больше! — воскликнул он. — Я уважаю твое решение. Но кто сказал, что тебе обязательно браться за книгу, чтобы мы могли вместе пообедать? Мы бы нашли другие темы для беседы. Что ж, когда мой рабочий график станет чуть менее плотным... — Разумеется! Принесли кофе. Он нахмурился, глядя на чашку, и протер лоб салфеткой. «Даже не понимаю, почему заказал кофе», — сказал он. «Куда разумнее пить ледяной чай в такую-то жару? Но здесь достаточно прохладно, не правда ли? Слава богу, что теперь везде есть кондиционеры!» «Воистину! Аминь!» «А ты знаешь, что в общественных местах поддерживают более низкую температуру летом, чем зимой? Если бы в январе здесь стоял такой же холод, мы бы уже жаловались управляющему! Вот и удивляйся потом!» Когда периодически дает о себе знать энергетический кризис. Он обаятельно улыбнулся. Видишь, мы бы нашли множество вещей, которые можно обсудить. Погода, энергетический кризис, странности американского образа мышления и общенационального характера. Нам с тобой скорота час заленчим, расплюнуть, если только мы не исчерпаем все темы гораздо быстрее. О, как раз это меня ничуть не тревожит! «Между прочим, как поживает Элейн? Лайза не видела с ней после того, как они завершили обучение на тех курсах. У нее все хорошо. Она записалась на какие-нибудь другие курсы этим летом. Лайза очень хотела, но побоялась, что беременность помешает. Я сказал, что Элейн, скорее всего, пойдет снова учиться осенью, а лето решила оставить свободным, чтобы мы могли чаще устраивать себе продолжительные выходные. — Лайза не раз говорила, что хочет ей позвонить, — сказал он, но, кажется, так и не собралась. Он спокойно помешивал ложечкой кофе, но вдруг резко бросил реплику. — Она потеряла ребенка. Думаю, вам едва ли известно об этом. — Боже милостивый, мы ничего не знали. Сочувствую вашему горю, Глен. Спасибо. Когда это? Точно не помню. Дней десять назад, наверное. Так, примерно. Только пошел седьмой месяц, но здесь можно увидеть и светлую сторону. Все могло обернуться хуже. Врачи сказали, что плод был сильно деформирован. Ребенок все равно долго не прожил бы. Вообрази, если бы она все же родила ребеночка, а потом лишилась. Ее сердце было бы окончательно разбито, как мне представляется. Я тебя хорошо понимаю. А ведь это ей очень хотелось иметь ребенка сказал он. «Я до сих пор не испытывал большого желания. Могу обойтись и дальше. Но ей, малыш, был необходим. Я решил, почему бы и нет. Кстати, медики говорят, что мы можем попробовать еще раз. Ну и? А я теперь уже не уверен ни в чем. По крайней мере, не сразу. Забавно. Я ведь не собирался рассказывать тебе об этом. Наверное, ты хороший детектив. Если люди откровенничают с тобой когда ты даже их не просишь. И, извини, можешь продолжать читать газету». Он поднялся и бросил через стол две долларовые бумажки. «За кофе!» — сказал он. «Но здесь слишком много. Остави щедрые чаевые!» — сказал он. «И позвони мне, когда найдешь время. Мы все-таки пообедаем вместе!» Когда я передал содержание нашего разговора Элейн, ее первым порывом было позвонить Лайзе. Она набрала номер, попала на автоответчик и положила трубку, не оставив сообщения. «Да — До меня дошло, — объяснила она, — что Лайза вполне может справиться со своим горем и без моей поддержки. Все, что нас когда-либо связывало, — это курсы, а занятия закончились два месяца назад. Я сочувствую ей, от всей души сочувствую но зачем мне вмешиваться в ее дела? Нет никакой необходимости. Вот и я так посчитала. Наверное, я все-таки получаю пользу от общения с анонимными алкоголиками. И получала бы больше, если бы ходила к ним чаще, чем раз в три или четыре недели. Плохо, что тебе так не нравится участвовать в их собраниях. Надоедает сплошное нытье. Меня тошнит от него. Если бы не это, остальное было бы прекрасно. А как ты? «Глен, не стал тебе нравиться больше после того, как поделился с тобой горем?» «Казалось бы, должен был», — сказал я. «Но я все равно не хочу с ним обедать». «О, ты скоро обнаружишь, что у тебя нет выбора», — усмехнулась она. «Он от тебя не отстанет, и однажды утром ты проснешься и поймешь. Он твой самый лучший новый друг, вот увидишь». Но все сложилось совершенно по-другому. Минуло шесть или даже семь недель, когда я не только не видел Глена Хольцмана, даже мельком, но и вообще забыл о нем. А затем вмешался некто, вооруженный пистолетом, и все изменил. С того вечера я думал о Глене гораздо чаще и дольше, чем в то время, пока он был жив».